Оставшееся до выходных время Нелли пыталась ни во что не вмешиваться. Ну, разве что за исключением одной вещи. Она пристально следила за состоянием Макса Рощина. Отмена ларгоктила и снижение доз других препаратов пока не давали результатов, и скрипач по-прежнему не проявлял ни малейшего интереса к окружающему миру. Может, она опоздала? В пятницу с утра Нелли ощущала душевный подъем. Ей предстояли три важные встречи — с дядей Ильей, со следователем Паратовым и с Егором Рубцовым. Возможно, добытые сведения помогут Любавину разобраться в деле горки, и тогда ей больше не потребуется ничего предпринимать. Мысль о том, что в скорости придется покинуть лечебницу, почему-то заставляла Нелю чувствовать грусть. А ведь она находится здесь меньше месяца, причем не по собственной воле. Однако ей удалось втянуться и даже наладить хорошие отношения с большинством коллег. Нельзя сказать, что они стали друзьями, зато она вроде бы не нажила себе и врагов. Тебе надо лучше питаться, заметил Любавин, оглядывая стройную фигуру крестницы. Мне кажется, или в твоей горке тебя плохо кормят. А, так теперь это моя горка, нахмурилась девушка. «Ладно, ладно, пошли. Сегодня я покормлю тебя вкусным и очень дорогим ужином. Ты это заслужила». «Да уж», — подумала Неля. — «с нынешней зарплатой она вряд ли может себе позволить ресторан, куда привел ее Любавин». Дорогая мебель из натурального дерева и скатерти с салфетками, до которых красовались вышитые вручную монограммы из первых букв названия заведения, говорили сами за себя. В меню, которое она получила, — Отсутствовал даже намек на цены. Вот и еще один штрих к портрету дорогого и изысканного места. В ожидании заказа они перешли к делу. Начнем с саркисяна, если не возражаете, предложила Неля. Водитель, сбивший четверых человек на пешеходном переходе, был одним из первых, чью фамилию она увидела в списках Ракитина, когда им с Древленым удалось взломать пароль. Выкладывай. Глаза Любавина горели. Так ему хотелось выяснить, прав ли он был насчет горки и ее глав врача. Саркисян поступил в горку 28 августа. 29 если верить записям Ракитина, ему был поставлен диагноз РМЛ. Уже 29-го? Ничего себе! Вот-вот. Я знал о диагнозе, но понятия не имел, что для его определения достаточно суток. РМЛ — расстройство множественной личности, или, как его еще называют, множественное диссоциативное расстройство. И в самом деле трудно определимо. Но установление диагноза требуется длительное время. Пациентам с РМЛ трудно рассказывать о себе, выдерживая хронологическую последовательность, поскольку воспоминания об эпизодах их жизни распределены между разными альтер-личностями. Первую информацию о прошлом пациента обычно сообщает главная личность. Она часто оказывается в ситуациях, созданных другими альтер-личностями — При этом о событиях, предшествующих той или иной ситуации, она либо знает мало, либо не знает ничего. Таким образом, для выявления диагноза необходим долгий период, на протяжении которого врач беседует с больным, вытаскивая на свет последовательно каждую из его личностей. Сделать это за один день просто не представляется возможным. Отчет о состоянии Саркисяна», — продолжила Неля, «здорово напоминает переписанную главу из учебника по психиатрии. Все логично и чертовски хрестоматийно». Таким образом, Ракитин заключил, что Саркисян как бы не помнил аварии, так как в тот конкретный момент за рулем находилась одна из его альтер-личностей. «Ну да, амнезия», — криво усмехнулся Любавин. «Говоришь, переписанный учебник?» Все как в книжке, кивнула Неля. Даже об изменениях во внешности и повадках Саркисяна. Представляете, к примеру, то Саркисян заядлый курильщик, то ни разу в жизни сигарету в рот не брал и просит Ракитину курить форточку, чтобы не травмировать его легкие. Осанка, манера, акцент. То он присутствует, то ни следа его нет в речи пациента. Все в наличии. И эти наблюдения сделаны за одни сутки. — присвистнул профессор. «Вот бы мне такого диагноза, как этот ваш Ракитин!» «И это еще не все, дядя Илья. Вы не представляете, сколько таких диагнозов он поставил в течение всего одного года. Ракитин штампует РМЛ, как машина по производству денег во время дефолта». «Но это же редкий диагноз!» — возмутился Любавин не говоря уже о том, что многие наши психиатры вовсе не признают существование данного заболевания. «Вы абсолютно правы», — согласилась Неля. И тем не менее, такое обилие пациентов с РМЛ почему-то не смутило следственные органы. «Ладно, а как насчет моего второго парнишки?» «Ничего особенного в отчете по нему я не нашла, разве что объяснение утонул в результате несчастного случая» или, предположительно, самоубийство, воспользовавшись временным отсутствием врача. Однако, почитав документацию Ракитина, я пришла к выводу, что в Синегорке как-то многовато самоубийств. Если быть точной, за текущий год уже девять. «Ничего себе!» — воскликнул Любавин. Что интересно, первоначально поставленные диагнозы далеко не всегда объясняют склонность к суициду. «Я знал. Знал, что Ракитин тот еще фрукт!» Сквозь зубы пробормотал профессор. «Надо проверить, не проходили ли остальные погибшие по уголовным делам». «Меня насторожил один факт. Медсестра с отделения для буйных пациентов утверждает, что у них в данный момент лечится 89 человек». «И что?» А то, что если судить по записям Ракитина, которые он подготовил для отправки в комитет, больных в два раза больше. И это только по буйному отделению. На нашем, к примеру, лежат 207, а у Ракитина значится за 300. «Так-так, понимаешь, что это означает?» «Естественно, но он занимается приписками». «Тебе удалось скопировать информацию?» «Конечно, я принесла вам все, что сумела обнаружить. Но вот доказать, что эти сведения действительно из компьютера Ракитина, будет нелегко». «Надеюсь, ты уничтожила следы своего пребывания?» «Со мной был человек, который помог это сделать». «Что еще за человек?» — встревожился Любавин. «Пациент. Он компьютерщик, и без него мне ни за что бы не удалось взломать пароль Ракитина». «Мне не нравится, что ты привлекла к нашему делу кого-то ещё», еще. нахмурился профессор. «Тем более пациента. Где гарантия, что он тебя не выдаст?» «Гарантий нет. Но и выхода тоже не было. Либо так, либо...» «Ладно, ладно, проехали», — перебил крестницу профессор. «Что еще удалось выяснить?»